Глава 32. Майк Эпштейн. Мы познакомились с Майком в начале 90-х благодаря МТА. Он был одним из моих лучших друзей в индустрии, хотя, пожалуй, он был лучшим другом для многих людей. Рожденный в Бруклине, он поступил в Гарвардскую школу бизнеса после того, как ушел в отставку из морской пехоты где служил в подразделении, которое позже стало называться Сил, морские котики. Стаж Майка производил впечатление. Он провел в торговых залах биржи NYSE целых 50 лет. Количество цитат и историй, которыми он поделился со мной за годы нашей дружбы, исчисляется сотнями. Какое-то время он работал брокером на акциях одной нефтедобывающей компании. Однажды цена на них вошла в диапазон шириной четвертых пункта и застряла в нем на 2 недели. Да, волатильность в те времена была нечета нынешней. Брокерам, в том числе и Майку, было дано указание: как только акции перевалят за отметку 21, срочно уведомите об этом своих клиентов. Когда это наконец-то случилось, все брокеры побежали к телефону. Неожиданно в Яму поступил ордер. Кто-то хотел продать 20 тысяч акций по 21. Поскольку все брокеры в этот момент висели на телефонах, акции забрал один из специалистов биржи. Когда брокеры вернулись в Яму, и начали закупаться по 21, он продал свои 20 тысяч акций, по 21, 1 восьмая. Майк не мог в это поверить. Почему ты забрал с рынка только одну восьмую пункта прибыли? Почему не стал удерживать сделку? Или хотя бы ее часть? Специалисту удалось быстро избавиться от своих акций, потому что спрос на них резко возрос а практически все предложение было у него на руках. Он достал из кармана толстенную трехдюймовую котлету, 10-долларовых банкнот, и попросил Майка протянуть руку. Вручив ему котлету, он сказал, «А теперь медленно сожми эти деньги в руке и скажи мне, что ты чувствуешь?» «Пока ты не зафиксировал прибыль, она тебе не принадлежит». Если ты удерживаешь сделку дольше обычного, вероятность наверняка падает. Специалист не расстроился из-за того, что быстро зафиксировал прибыль. Напротив, он был вполне доволен своей сделкой. Следующая история случилась в 1962 году, когда Майк получил работу в фирме Bear Stamps. Карибский кризис был в самом разгаре. Прибрежные воды Кубы и Советского Союза превратились в огромные парковки для военных судов. США и Россия нацелили друг на друга ядерные боеголовки и вошли в состояние полной боевой готовности. Рынок летел вниз. Майк угодил в самый эпицентр боевых действий, идущих в биржевом зале NYSE. Он спросил у своего нового босса, что ему делать. Босс ответил, «Покупай все, что продают». Майк усомнился в его здравомыслии. Как можно делать ставку на рост, когда мир находится на пороге ядерного холокоста? Но босс все твердил ему, «Покупай, покупай». Если они не сбросят бомбы, рынок отскочит и пойдет вверх. А если сбросят... Тебе не придется беспокоиться о долгах. Но больше всего мне нравится другая история. Одним жарким летним уикендом трейдеры разъехались по отелям «Хэмптон» чуть раньше обычного. Была пятница. На рынке царило затишье. И Майк решил уйти с работы пораньше. Сев на дневную электричку, он добрался до своего дома на побережье, где его встретила жена которая только что вернулась из парикмахерской. Она рассказала ему, что познакомилась с одной дамой, пока они вместе сидели под фенами. «Майк, ты же на прошлой неделе что-то рассказывал про акции компании XYZ, верно? Так вот, миссис Шницель, жена гендиректора, сказала, что ее муж не стал уезжать на эти выходные из города». У него запланировано заключение сделки. Майку потребовалось 2 секунды, чтобы развернуться на 180 градусов и отправиться ловить электричку в Нью-Йорк. Когда он добрался до биржи, он купил обратно все акции XYZ, которые его фирма ликвидировала в тот день. А потом закупился еще, прямо перед закрытием рынков. Разумеется, новость о заключении сделки была опубликована на выходных. Обычно Майк не доверял новостям и наводкам, но данный случай был исключением. Сплетня из парикмахерской, рассказанная женой, которая не имеет ни малейшего понятия о том, что творится на рынках. Такая наводка действительно кое-что значит. Я несколько раз ездила в Бостон, чтобы навестить Майка и Эрику, его жену Немку. В мой последний визит Майку приходилось разглядывать монитор через гигантскую лупу. Зрение стало его подводить. Это был конец 2008 года. Майк нашел на облигациях бычий пробой графической формации хотя доходность по 30-летним облигациям впервые за мою жизнь упала ниже 4%. Повернувшись ко мне, Майк сказал, «Понятия не имею, куда собираются облигации и почему они сформировали бычий пробой, но графики говорят, что я должен оставаться в покупках». Так он и поступил. Майк был чистым техником. Он часто посмеивался над студентами бизнес-школ, которые любили все усложнять. Всегда и везде Майк носил кроксы оливкового цвета. Мне казалось, что кроксы — самая уродливая в мире обувь. Но когда я увидела, что их носит Майк, я была просто обязана купить себе пару. Последние семь лет своей жизни Майк провел на должности внештатного научного сотрудника лаборатории финансового инжиниринга МИД, куда его пригласил Эндрю Ло. Хотя он был мастером классического технического анализа, он до последнего считал себя в первую очередь биржевым трейдером. В его жизни был период, когда у него были куплены места, практически на всех основных биржах США. Из всех его цитат больше всего мне нравится следующее. «Не ешь, как птичка, не гать, как слон». Иначе говоря, не получай мелкие прибыли и крупные убытки. Майк стабильно поставлял мне интернов из МИД. Гостевые комнаты резиденции Рашки всегда были забиты до отказа. Меня это устраивало. Так я могла наслаждаться компанией коллег, не покидая комфорта своего дома. Один из интернов работал над получением степени доктора философии в области финансов. Все, кого Майк наставлял в своей лаборатории финансового инжиниринга, обладали выдающимися умственными способностями. Но наличие докторских степеней и образования МИД еще не гарантирует, что человек сможет стать хорошим трейдером. Сильной стороной этого парня были видеоигры и мобильные телефоны. Обычно он скрывался в своей комнате после обеда, а выходил только утром. Так как Интерн обожал игры, мы создали игру для торговли на рынке S&P. Она представляла собой стратегически расставленные, отложенные стоп-ордера на покупку и продажу в 100 лотов каждый. Когда один из ордеров активировался, интерн должен был снять с рынка скальп в 3-4 тика. Безумная игра! Но он добился в ней неплохих успехов. Иногда бывает полезно минимизировать перегружающий мышление процесс принятия решений и сосредоточиться только на чем то одном. Например, на том, чтобы выйти из рынка с прибылью в несколько тиков. Кривая доходности нашего интерна стабильно шла вверх. Рынок, вход, размер позиции, направление — все это определялось заранее. Единственное, что от него требовалось — сопроводить сделку в течение нескольких минут а потом закрыть ее. У большинства трейдеров не получается так торговать. Одним становится скучно, другие решают, что им виднее, и начинают нарушать правила игры, пытаясь ее улучшить. В основу этой игры лег проект, который мы в свое время набросали вместе с доктором Стимбарджером, когда пытались найти самый эффективный подход к тренировке трейдеров. Я предложила игру, основанную на цикле «Норд» — наблюдение, ориентация, решение, действие. Я попыталась сделать так, чтобы она максимально отражала опыт, полученный мной в ямах. Когда в толпу входили брокеры, маркетмейкеры не знали, что им сейчас придется делать — покупать или продавать. Мы даже не догадывались, какие ордера и какие акции сейчас будут торговаться. Брокер кидал свой ордер в толпу, как горячую картошку, рассчитывая на моментальное исполнение. Трейдерам приходилось на ходу искать способ захеджировать свою сделку. Однажды мы даже устроили для 50 трейдеров чат-рума шестинедельное упражнение, которая симулировала такую торговлю. Помочь можно только тому, кто справился бы и без вашей помощи. Мастерство невозможно привить, можно лишь ускорить его достижения. Был еще один интересный проект, которым мы занялись вместе с коллегами Эндрю Ло. Мы попытались проанализировать эмоциональный профиль успешного трейдера, но столкнулись с проблемой, ошибкой выжившего. Лучшие из профессиональных трейдеров, они добились успеха потому, что от природы обладают высокой стрессоустойчивостью, или же их толстокожесть – логичное следствие многих лет трейдинга. Единственный вывод, который мы смогли сделать, чем дольше трейдер торгует, тем ниже его эмоциональная чувствительность. Но нам так и не удалось выяснить, обладали ли лучшие трейдеры этим качеством с самого начала. С годами все мы теряем чувствительность. Ко всему. За этот период у меня сменилось несколько ассистентов. Хотя ни у кого из них не было высшего образования, все они обладали острым умом и высокой мотивацией. Это лучшее качество данного бизнеса. Чтобы добиться успеха в трейдинге, не нужно высшее образование. За исключением, конечно, тех случаев, когда человек хочет заняться количественными дисциплинами. Крис нашел себе замену молодого трейдера из Нью-Йорка по имени Гарри. Виктория тоже ушла, так что мне требовался сотрудник, который бы печатал и исполнял мои ордера. Гарри получил образование на дому. Его учил отец-француз. Он знал несколько языков и прекрасно владел математикой. Это был щуплый парень в очках с непривлекательной улыбкой. Отец Гарри умер, оставив ему небольшое наследство. Так что он не видел смысла в получении высшего образования, хотя его IQ, уверенно, было не меньше 145. пяти. А еще у него было просто великолепное чувство юмора. Мы веселились с ним от души. Однажды в понедельник Гарри появился в офисе без очков. Оказалось, он сделал на выходных лазерную коррекцию зрения. После этого он встал на путь набора мышечной массы. Никогда не видела, чтобы человеку удалось так быстро набрать 20 фунтов чистого мяса, примерно 9 килограмм. Пока я пыталась сосредоточиться на торговле, он без остановки поглощал за своим столом лопья «Чириос», заедая их курицей, днями напролет. Я мирилась с этим, потому что с ним было весело, тем более, Они с Джеймсом здорово подружились. А еще он хорошо делал свою работу. В следующем месяце он отбелил себе зубы. Теперь он каждое утро приветствовал меня ослепительной улыбкой. Вскоре мой почтовый ящик начал ломиться от посылок на его имя. Гарри без конца заказывал с Amazon и eBay дизайнерские шмотки. Однажды он заявился в офис в прикиде от Версачи, похожем на голубую пижаму. Мы с Джеймсом в шутку прозвали его Смурф Гарри, и кличка быстро приклеилась. А однажды я изо всех сил, пытаясь сосредоточиться на рынках, услышала странные звуки, доносившиеся со стороны его стола. Я обернулась. Гарри распылял себе на соски аэрозоль-антисептик. Он проколол их вечером накануне. Я чуть не выпала из своего кресла. Вскоре его трансформация завершилась. Гарри стал похож на профессионального жигла. К сожалению, мне пришлось его уволить, потому что он начал регулярно опаздывать на работу из-за ночных тусовок в Майами. Через некоторое время мы увидели Гарри по телевизору. Он засветился в новостях. К Южной Флориде приближался ураган, начался шторм. Съемочная группа приехала на пляж, чтобы снять репортаж на фоне огромных волн. И неожиданно обнаружила Гарри, который рассекал их, насмехаясь над буйством стихии. Съемочной группе удалось найти его, чтобы взять интервью, и он прославился на всю страну. После этого Гарри 6 лет путешествовал по миру, очаровывая людей со всех концов света. Его невероятные фото на Facebook собирали тысячи просмотров. Он пировал с богатейшими из богатых и спал с беднейшими из бедных. Исследовал самые отдаленные уголки Земли и не раз выкручивался из смертельно опасных ситуаций. К сожалению, рано или поздно его девять жизней подошли к концу. Он нашел свою смерть в стычке с наркобаронами, которая произошла во время его мотопутешествия по Мексике. Гарри прожил жизнь, заслуживающую фильма. Жаль, что он больше не сможет очаровать какого-нибудь режиссера, чтобы тот его снял. После ухода Гарри Крис прислал новую замену, свою знакомую с Севера. Она была знакома с Софтом Фотон, потому что с ним работала ее мама, так что она идеально вписалась в мой рабочий процесс. Как и Гарри, она не оканчивала университетов Лиги Плюща но была чертовски умна. У нее был настоящий талант к математике, что пришлось очень кстати, потому что Эрике отчаянно требовался репетитор. Ей никак не удавалось совладать с флоридской образовательной программой, которой придерживалась ее публичная школа с художественным уклоном. Я бесконечно благодарна ей за то, что она удержала наш форт во время урагана который случился, пока я была в отлучке в Чикаго. Ветер сорвал огромный сетчатый навес, накрывавший бассейн, повалил бесчисленное количество деревьев и сломал каминную трубу. На то, чтобы восстановить подачу электричества и воды, ушло восемь дней. Но наша девушка-интерн перенесла все эти заключения, не потеряв присутствие духа. Это. Бизнес, в котором кто угодно может стать кем угодно. Причем формальное образование здесь не играет практически никакой роли.